Глава тридцать вторая. Прошел примерно месяц после описываемых событий, когда мы с Вовкой зашли в крохотное кафе с нелепым названием "Зеленый Мстанг". Несмотря на такую вывеску, тут варят великолепный кофе, отлично жарят мясо и пекут вкусные блинчики. Магду поймали, сообщил Костин. Где? Подскочила я. В деревню у ее бабки, матери Юрия. Девочка думала, что в заброшенное село, где кроме старухи нет жителей, не поедут. Там её и взяли. Ужасно, Ужасно" прошептала я. Да не хорошо, ответил Вовка. Тебя уволят? Я уже сам ушёл. Сегодня расчёт получил, сообщил майор. Вот, позвал тебя кутить по этому поводу. И куда пойдёшь на службу? Не знаю пока, грустно сказал Костин. В банк охранником или в ресторан. Меня перекосило. Невозможно представить майора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 Но почему её отпустили? Ната же убила Игоря. Нет. "Магда", прошептала я. Она опять набрала. Набрала, подхватил Вовка. Только не всё. Хочешь узнать, как дело было в действительности? Конечно! Тогда слушай, улыбнулся Костин. За этим я тебя и позвал. Но сначала хочу выразить благодарность. За что? Ты молодец. Похлопал меня по плечу Костин. Издеваешься, да? Осторожно спросила я, на всякий случай отодвигаясь от майора. Нет, правда. Такое в фитнес-клубе раскопало. Жаль, до конца не дарыло. А что там еще? Тайна смерти Игоря закопана в клубе? Володя придвинул к себе кофе. Отец Игоря Грачева внезапно разбогател. У Валерии неожиданно пошел бизнес. Вот он и обзавелся всеми атрибутами преуспевающего начальника. Построил офис и нанял секретаршу. Ею стала Полина, молодая, красивая, оборотистая женщина, более всего на свете мечтавшая о деньгах. Оказавшись в приёмной Валерия, секретарша поняла: начальник, несмотря на крайнюю удачливость в бизнесе, полный лох. Такого крутить ничего не стоит. Через некоторое время Валерий влюбился в свою подчинённую, словно подросток. Но Ограчёв был порядочным человеком, поэтому объявил Полине: "Люблю тебя, но бросить жену не могу". Другая бы любовница устроила истерику, Но умная Полина только кивнула. Понимаю, и не прошу об этом. Мне достаточно просто видеть тебя. Семья святая. У вас дети? Кто же виноват, что мы так поздно встретились? Сами понимаете, как стал относиться Валерий к Полине после такого заявления. Но молодая женщина лишь прикидывалась безоглядно влюбленной. На самом деле ей хотелось, чтобы Грачев вместе со счетом в банке принадлежал лишь ей. И тогда на помощь пришел ради он Журавкин, брат Полины. Ой, вырвалось у меня. А ты не знала про родственную связь между Радионом и мачехой Игоря? Удивился Вовка. Нет, удручённо ответила я. Неужели не догадалась? Ведь Руслан рассказывал тебе о старшей сестре Радиона и о своей влюблённости в неё, называл имя Полина. Не такое уж оно и редкое, отбивалась я. Вот я и подумала, ничего ты не думала. Отмахнулся Костин. Просто не придала значения разговору. Радион великолепно знал, что Елена Тимофеевна, мать Руслана, уехала в командировку. Журавкин взял Волгу, сбил жену Грачёва, а потом увёз машину в деревню, где тачку мирно разобрали на составные части. Естественно, спустя некоторое время Валерий женился на Полине. Казалось всё у Журавкина отлично, но дальше начались сложности. Сначала позвонила мать Руслана и попросила Родиона зайти. Парень явился на зов и услышал вопрос. Родия Вот тут на крючке всегда висели ключи от Волги. Поскольку машину угнали, они мне больше не нужны. Но только сегодня пришло в голову: а куда подевалась связка? Кто её взял? Надо отдать должное Журавкину. Он великолепно владеющий собой негодяй. Поэтому ответ последовал незамедлительно. Да не узнать это никак. К Руслану много народу ходит. Он имён не спрашивает. Нашёлся подлец. Как благодарил доктора Лицо Елены Тимофеевны стало растерянным. Действительно, о таком варианте я не подумала. Вы решили, что автомобиль угнал я? Хмыкнул Родион. Нет, принялась она бестолково оправдываться. Но ты же один знал, где висят ключи. Стоит только шкаф открыть, и они перед глазами. Парировал парень. Ага, точно. Сейчас пойду в милицию. Засуетилась Елена Тимофеевна. Расскажу про связку. Пусть ищут в этом направлении. Это было уже слишком. Вы не нервничайте, притворно захлопотал Родион. У вас же сердце больное. Операция предстоит. Сядьте спокойно. Где ваши капли? В холодильнике. Уш, извини, если тебя обидела, стала оправдываться мать Руслана. Ерунда, улыбнулся Родион. Ясно, вы на меня подумали. Я бы тоже так решил. Сейчас лекарство принесу. На кухне парень ничто же сомневаясь, опрокинул весь не маленький флакон в стакан, добавил чуть-чуть воды и поднёс женщине. "Горько-то как". Передёрнулась та, глотая жидкость. Родион молча унёс пустой стакан в кухню. Елена Тимофеевна ни в коем случае не должна была идти в милицию. Следователю не пришло в голову спросить, а где ключи от Волги. Он решил, что машину перед угоном просто вскрыли. Елена Тимофеевна умерла спустя час, и смерть её посчитали естественной. У неё было больное сердце. Она стояла на учёте у кардиолога, ждала операции. Да ещё Родион, убив несчастную, тихо ушёл и поднял шум через 10 дней. Он же и похоронил полуразложившийся труп. Руслан был в тот момент у своего учителя. Не успел Журавкин успокоиться, как свалилась новая напасть. Валерий в быту оказался очень расчётливым и не давал по линии денег. Если же молодая жена начинала возмущаться, то мужем мгновенно отвечал. Ты очень неразумна. Вот моя покойная супруга никогда не покупала две норковые шубы сразу. Полина только скрипела зубами. Жадная до потери пульса, она ловко избавилась от детей Валерия, представив Игоря насильником, а Ладу воровкой. Но денег у неё от этого больше не стало. Уходя от налогов, Валерий переписал на жену имущество, но распоряжаться она им не могла. Сидела в золотой клетке, ела на серебре, носила бриллианты, а в сумочке имела пшик. Кстати, не такая уж редкая ситуация в среде богатых людей. Многие из них используют жену как витрину семейного благополучия. Но разряженная и обвешанная камнями дама частенько не имеет средств на чашечку кофе. Денег муж ей не даёт, да и зачем? Потратить зря или любовника станет содержать. Полина пожаловалась Радиону, и у парочки родился план. Тренер подбил своего родственника на посещение страны здоровья. Он задавал людям на тренировках непосильную нагрузку.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 А после того, как последние силы покинули его, Руслан сделал ему массаж, нажав на кое-какие точки. Всё. Через 2 часа Грачёв умер на улице, и ни у кого не возникло желания связать его смерть с занятиям в фитнес-клубе. По такой же схеме убрали Нестеренко, Потапова, Казанину и Олега Сергеевича Вайтыка. Родион получал неплохие деньги от заказчиков. Подобная судьба ждала и господина Райна, но тут, на счастье Евлампье Романова, прикинулась его женой и встретилась с Родионом в клубе. Не успела ты побеседовать с Журавкиным, как ему позвонила настоящая Эльвира. Парень перепугался и не стал связываться с гражданкой Раин. Её, как она выражается по-зан, просто обязан купить тебе 10 кг конфет Моцарт, о чём ей ему непременно сообщить. Вот уж не ожидала, что Русик убийца, воскликнула я. Он показался мне очень странным, но не криминальным. Руслан, жертва, покачал головой Вовка. хотя принимал участие в убийствах. И это как? Не поняла я. У Руслана в голове дикая каша, пояснил Костин. Он практически ничего в своей жизни не читал, когда попал к Сяо Цзыву ученики. Китаец постарался переделать мальчишку на свой лад и полностью преуспел. Он набил мозг русика чёрт-и-чем, некой смесью из понятий, терминов и философских рассуждений. Среди массы хороших вещей было и стоявшее особняком умение убить человека. Причем так, что жертва уйдет от массажиста в добром здравии и свалится спустя пару часов после воздействия. Сяоцзы внушил Русику, что люди делятся на три категории: просветленные, владеющие знанием, которым можно все; обычные люди, серая масса, достойное сожаления и потерявшие душу. Просветленные обязаны помогать простым людям, причем даром. Их награда впереди, после смерти, в загробной жизни. Просветленным можно все.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 Что на его пути таких людей нет? В дом приходила серая масса, страдающая от собственных ошибок, и парень старался помочь всем, ужасаясь человеческой тупости и полнейшему нежеланию работать над собой. Он часто разговаривал на эту тему с Радионом, который однажды заявил: "А я знаю потерявшего душу". Это Валерий, муж Полины. Так всё и началось. Радион тщательно настраивал друга перед каждым убийством. Он очень хорошо знал Руслана. И понимал, куда надо нажать, чтобы тот убил человека. Да этот Руслан просто псих, вскипела я. Есть немного, кивнул Вовка. Хотя экспертиза признала его вменяемым, он следователю всю голову задурил, а о философии болтал, в смысле жизни, о праве устранять тех, кто несёт зло. В общем, у наших голова кругом пошла. Правда, он кое-что умеет: убрал мне зубную боль мигом, сообщив при этом, клык болит от того, Что вы часто гневаетесь? Медитируйте не меньше 4 часов в день. Ну какого, а? Меня начальство на ковёр зовёт, а я сижу в позе лотоса и бормочу. Не сейчас, идёт сеанс медитации. У парня определённо левая резьба, и мне его жаль. Родион бессовестно пользовался умением Руслана убить человека. Никаких денег целитель от этого не имел. Его использовали совершенно без застенчива. Ему деньги не нужны, вздохнула я. Что теперь будет?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 Рымбер, великолепно знавшая, у кого они занимались, решила выловить себя из пруда рыбёшку. К сожалению, девушка была не слишком умна, поэтому просто подошла к журавке, но и заявила: "Кое-что знаю про Потапова, Нестеренко и Казанину. Хочешь, чтобы я молчала? Плати". Она была в курсе дел Родиона и Руслана? Нет, конечно. Просто блефовала. Думала, тренер испугается и растягнёт кошелёк. Вот дурочка. Точно, другого слова не подобрать. Радион мгновенно сообразил, как себя вести. Забормотал: "Хорошо, хорошо. Завтра в 6:00 утра в зале принесу доллары". Ну а потом просто свернул Олесе шею. Сила у него в руках чудовищная. Сломал палку от вязкой стенки, бросил рядом и ушёл. Он всё верно рассчитал, хорошо зная, как хозяин клуба боится малейших неприятностей. Дело замяли мигом, представив его как банальный несчастный случай. "Есть у нас такие сотруднички. Наклеят на глаза доллары и всё. Ослепли".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 Разрабатывал план. Если бы не смерть, Грачев мог в конце концов прийти в милицию. Он наверняка собирал улики. Его, думаю, ца не интересовало ничего, кроме наследства отца. Значит, его убила Ната. Знаешь, мне ее даже жаль. Самое смешное, буркнул Вовка, что и мне ее жаль. А это вообще ни в какие ворота не лезет. Только при чем тут Ната? Как? Она убила Игоря из ревности. Чушь!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 Она убила. Врунья. Очень точно подмечено, кивнул Вовка. Магдалена Угуня. Только давай не станем рассуждать, от чего она такой получилась. И ты, и я знаем, в чём тут дело. Рассказывая тебе о планировании преступления, Магдана врала. Во-первых, она не любила Наташу по разным причинам. За то, что должна донашивать за ней вещи. Но Нате они тоже доставались не новыми, перебила я Костина. Это не важно, продолжил Вовка. Зато что Ната добрая, мягкая, влюбчивая, способная уступать, а Магдалена только прикидывалась такой. Она злючка, двуличное существо. И в её голове родилась идея: если Наты не будет, родители отправят в Америку её, Магду, и ожерелье достанется младшей сестре. Дело было за малым избавиться от Наты. К чему Магда и начинает готовиться. В её голове рождается план. Она узнаёт, что старшая сестра собирается на свидание к Игорю. Магда переодевается под Нату. Та часть её рассказов, где речь идёт о спектакле Правда, берёт револьвер и едет на площадь к метро Новокузнецкая. Игорь будет убит. Все увидят, как убегает убийца, и Нату схватят. Вот такой план. Выстрелить в сестру она всё же не могла, решила пожертвовать Грачёвым. Нату надолго посадят за решётку, в Америку отправят Магду. Ну и дрянь, закричала я. А она что, забыла про папеньку-уголовника? Как она намеревалась получить визу? Тише, шикнул Вовка. Народ оглядывается. Как, как? Об этом она не подумала. Хотела сначала от Наты избавиться. Вот дела. Я никак не могла успокоиться. Значит, спряталась за будкой с пирожками, выстрелила. Нет, она не стреляла. Как нет? Вскочила я на ноги. Кто же тогда убил Грачёва? Кто? Лампа Возмутился Вовка. Ты можешь вести себя прилично. Сделай милость, возьми себя в руки. Но меня колотило словно хомяка, попавшего под ток. Немедленно объясни. Так ты не даёшь, вопишь, вскакиваешь. Говори. Сядь. Я плюхнулась на стул. Умница, одобрил Вовка. Теперь глотни кофе. У меня пустая чашка. Пожалуйста, принесите нам ещё капучино, попросил Костин официантку. Через пару минут На столе ощутилась фарфоровая чашка, над которой колыхалась белая пена, припудренная корицей. "Пей", велел приятель. Я машинально глотнула и спросила: "А где она взяла пистолет?" "Магда?" "Да. Ты забыла, в какой школе учится девочка?" "Нет, конечно. В спортивной, на отделении стрельбы." "Вот-вот. В учебном заведении есть музей оружия, в витринах и на стендах всего полно." Магда великолепно знала. Что экспозиция находится за запертой дверью? Школьников туда пускают лишь группой, в сопровождении учителя. Но девочке также хорошо известно, что ключи от музея висят в ящике в кабинете директора. Она выжидает момент и крадёт из витрины Кольт, единственный огнестрельный предмет в коллекции, которому есть патроны. Их, правда, всего 3 штуки, но Макдавелл великолепно стреляет. Она знает, что попадёт в голову Игоря сразу. Дальше просто. Швырнёт Кольт и убежит. Анна-то останется стоять в растерянности. Макда отлично знает, что ее старшая сестра медлительно. Она не сразу соображает, как поступить. Тормозит, особенно в моменты спуга и людевления. И на кого укажут свидетели? На блондинку в красной куртке-ветровке с дурацкой заколкой на кудряшках. А вдруг бы Ната оделась по-другому? И что тогда? Володя покачал головой. У сестер нет приличных нарядов. Единственные вещи те, что подарили в школе. Магда понимала, что Ната обязательно влезет в ветровку и джинсы. А без заколки она не выходит. Ей так нравится эта идиотская бабочка. Знаешь? Вовка замолчал. Что? Поторопила я его. Знаешь, почему я сделала Нате предложение? Честно говоря, теряюсь в догадках. Подумал, что пора жениться, всё-таки не мальчик уже. А киски надоедать стали. Да, красивые, но какие-то ненадёжные. Абсолютно непригодные для семейной жизни. Ни одна из моих любовниц не подходила для роли матери и хозяйки. Тихо сказал Вовка. Время весело провести с ними приятно, а всю жизнь бок о бок прожить невозможно. А вот Ната показалась мне идеальным вариантом. Тихая, не болтливая, не слишком красивая, хозяйственная. Знаешь, как она мне в любви признавалась? И девственница. Говорила, что меня всю жизнь ждала. Когда я понял, что у неё кроме этой куртёнки джинсов и дурацкой заколки ничего нет, прямо сердце перевернулось. На остальные шмотки стыд смотреть, заштопанные, зашитые. Мне очень хотелось её одеть. Премию ждал, обещали в июле дать. Только подвынечное платье успел купить. Я молча смотрела на майора. Вовка очень жалостливый. Его сердце мигом повернулось к Натате, у которой и в самом деле ничего нет. Клава, жадная дрянь, не пожелавшая приодеть дочь невесту. Мать разработала план по отлову жениха и преуспела, но он у купи, она как другие женщины дочки нарядов. Может, Вовка и не проникся бы сочувствием к Нате, а у русского человека жалость и любовь идут рука об руку. Теперь представь ситуацию, продолжил майор. Ната разговаривает с Игорем, они ссорятся. Магда стоит за ларьком, поджидая удобного момента. Ей хочется, чтобы убийство видела как можно больше людей, но на площади как назло не так много народу. Тут подъезжают сразу несколько автобусов, маршрутные такси, толпа вываливается на тротуар. Магда вынимает кольт, на секунду спешащие прохожие закрывают ей обзор и Игорь уже лежит на тротуаре. Магда не стреляла, а Грачёв мёртв. Вот это да. Девушка бежит к метро. Она настолько растерялась, что даже не сунула кольт назад в сумочку. Несётся к станции, держа оружие в руке. Вбежав в метро, Магда приходит в себя. Швыряет на глаза худежурный пистолет в урну, в которую обычно бросают использованные произные билеты, и вскакивает на эскалатор. Через минуту в вестибюль влетают милиционеры. Дежурная мигом понимает, что к чему, и кидается вниз на платформу. Но там уже нет Магды. Она беспрепятственно укатила. А на скамеечке мирно сидит Ната, которая не знает, что Игоря убили. Она поругалась с любовником и убежала в метро за секунду до выстрела. Ната переживает из-за ссоры и чуть не плачет, когда на неё налетает толпа. во главе с дежурной орущей. Вот она. Я хорошо видела, бросила пистолет в урну. Магда приезжает домой в лёгком шоке, который потом сменяется бурной радостью. Всё вышло намного лучше, чем задумывалось. Ната сама убила Игоря. Её посадят, а младшая сестричка получит вожделённое жрелье. Занавес. Спектакль завершён. Значит, убийца Ната? промямлила я. Нет. Магда? О, боже, нет. Тогда кто? Не догадалась? Нет. Эх, лампундель. Укоризненно произнёс Вовка. Хороший ты человек, котлеты отличные делаешь, и борщ у тебя выше всяких похвал. Я уже не говорю о курице и яблочном пироге, хотя последний, на мой взгляд, излишне сладкий. Но вот с памятью у тебя плохо, и логика почас страдает, да и с наблюдательностью беда. Что за намёки? возмутилась я. Это не намёки, а факты. Ухмыльнулся Костин. Ну-ка, скажи, ты очень удивилась, когда увидела меня у Копа дома? Конечно. Я думала, ты отдыхаешь на Силигерии. А теперь ответь. Ты бы возила детей на дачу на моей машине? Да. Почему взяла её? Моя шестёрка была в ремонте. Потом ты получила свои колёса назад? Конечно. А мой кабриолет куда дело? Припарковала за гаражом в Валябьеве. Думала, приедешь и возьмёшь. И где он? Стоит на участке? Нет там машины давно. Перебил меня Костин. Я забрал тачку буквально на следующий день. А ты и не заметила. Ну, но... вот тебе и но. Захихикал майор. А ещё хочешь стать гениальным сыщиком? Ясно, теперь от чего ваша свидорой контора благополучно умирает. Ну-ка, вспомни рассказ Магды. Помнишь, она сказала, что Нате звонила женщина, назвавшаяся Олесей Рымбер. Ой. А ещё следователю помогли снимки. Но ну, плёнка, которую ты отчёлкала стоя за киоском. Между нами говоря, карьера папарацци не для тебя. Снимки вышли дрянные, половина не в фокусе, но на паре фото чётко видно, что на крыше одного из близлежащих домов лежит человек. Мы увеличили изображение. Угадай, что у него в руках? Винтовка с оптическим прицелом. Кстати, то, что пуля, убившая Игоря, вылетела не из кольта, эксперт понял сразу. Нато можно было отпускать. Её продержали все зор ради её же безопасности. А потом она заболела и попала в больницу. Только вчера выписалась. Олеся Рымбер из ревности убила гражданского мужа? Нет. От обиды? Нет. Тогда какая причина? Никакой. Она не стреляла. А кто? Наёмный киллер. Нанет и убийца. Меня обозлило вовкину милицейское занудство. Какая разница, кто нажал на курок? Заказчик-то Оляся? Нет, она ни при чем. У меня закружилась голова. А кто? Женщина, назвавшаяся Олеся Рымборг, позвонила Нате и стала ей рассказывать об измене Игоря. Ната сначала не поверила. Тогда та сказала, что в камере хранения Ленинградского вокзала будет лежать пакет с фотографиями. Его положат туда утром, после полудня. Ната набрав сообщенный ей код, получит доказательства. Ната же приехала на вокзал раньше, спряталась и увидела, как полная, хорошо одетая женщина, обильно украшенная драгоценностями, сунула в нишу пакеты и ушла. Согласись, я дама мало похож на настроенную Олесю. Незнакомка просто воспользовалась именем Рымберь, зная, что Ната никогда не слышала голоса тренера. Кто она? Ты её знаешь? Встречалась с дамой. Кто? Ольга Фуфаева, стоматолог. Не может быть. От чего же? Она не похожа на убийцу. Спокойная, богатая, уверенная в себе женщина. Эх, лампундель. Как бы убийцы походили на убийц, мошенники на мошенников, а грабители на грабителей. Я бы давно сажал волябие огурцы, заявил Вовка. Ольга Фуфаева замечательно спланировала дело. У них с Игорем был бурный роман. Но она говорила, врала, не моргнув глазом. Целый год парочка проводила время в своё удовольствие.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 Олеся занимается домашним хозяйством. Ната помогает бесплатно чинить машину. Из них из всех Игорь с наибольшим удовольствием взял в жёны Ольгу, но Фуфаева не торопится в ЗАГС с любовником. Олеся любит Грачёва, но она бедна. А вот Ната ждёт сокровища. И Игорь делает ставку на Егоркину, но как опытный игрок, он оставляет при себе и остальные варианты. Про запас. Вдруг в Америке ничего нет. Однако иметь дело сразу с тремя бабами не просто. Она и все безоглядно влюблена и поэтому полностью доверяет ему. Ната очень наивна, а вот Ольга обладает холодным расчётливым умом. Недаром ей удаётся столь ловко наладить бизнес. И потом Фуфаева совсем не потеряла голову, общаясь с Игорем. Да, он ей нравится, но и только. В какой-то момент до неё доходит, она не единственная гостья в постели Игоря. Недолго мучаясь, Ольга нанимает детектива и получает полную информацию о Олесе и Ната. Фуфаева наполняется злобой. Мало того, что негодяй обманывает её, так ещё на деньги, которые даёт Ольга, содержит Олесю с натой. Стоматолог не знает, что её соперницы не получают от любовника ни копейки. В душе Ольги неожиданно поднимает голову чёрная ревность. Её умную, красивую, богатую, талантливую, одним словом, женщину экстра-класса поменяли на дворняжек? Значит, она убьёт Игоря. Ему не зачем жить. План разработан Ольгой от начала и до конца. Она звонит Натате, представляясь Олесей Рымберь. Кладёт в её чаёйку фото, потом предлагает: "Давай ему хвост прижмём". "Как?" всхлипывает Ната. "Просто позори его на свидании к метро Новокузнецкое, на площадь. Только так, чтобы он ни о чём не догадался. Я тоже приду и устроим парню баню". Ната соглашается, рассказывает Магде о подлости Грачёва. "У неё от сестры нет тайн". В назначенный день и час Ната приезжает на место. И тут же, не дожидаясь появления Олеси, ругается с Игорем, который отрицает всё. Ната в слезах убегает, а с крыши стреляют нанятый Ольга и киллер. Задумानное удаётся в полной мере, и Игорь мёртв, Ната арестована. И, естественно, расскажет о звонке Рымберь. В лучшем случае Олесю и Ната осудят за убийство, но не должны следователи и судьи по расчётам Ольги поверить им обиженным любовницам. В худшем девушкам изрядно измотают нервы. Ольга оказывается в стороне. Она охотно рассказывает о том, что нанимала Игоря в качестве платного сопровождающего. Но разве это запрещено законом? Фуфаева полностью уверена в своей безнаказанности. А зря. Сколько верёвочка не вейся, вот такая камасутра для Микки Мауса. Что? Не поняла я. Какая камасутра? Камасутра для Микки Мауса, повторил Вовка. Если бы уголовным делам, как книгам, давали названия, это можно было озаглавить так: Игорь-то, из-за которого столько баб голову потеряло, на мой взгляд, не мужчина. А кто? влезла я с очередным вопросом. Микки Маус, хмыкнул Вовка. Противный мышонок, не способный ни на какие чувства. Я принялась вертеть в руках пачку сигарет. Честно говоря, Микки Маус никогда мне не нравился.